Стихотворение 1920-1923 годов Владимир Ильич Я знаю, не герои, не свергают революции лаву. Сказка о героях — интеллигентская чушь. Но кто ж удержится, чтоб славу нашему не воспеть Ильичу? Ноги без мозга вздорны, Без мозга рукам нет дела. Металась во все стороны Мира безголовое тело. Нас продавали на вырез, Военный вздымался вой, Когда над миром вырос Ленин огромной головой. из земли сели на оси, Каждый вопрос прост — И выявилось два в хаосе мира во весь рост. Один — животище на животище, Другой — непреклонно скалистый, Влил в миллионы тысяч, Стал горой мускулистой. Теперь не промахнемся мимо, Мы знаем, кого мети. Ноги знают, чьими трупами им идти. Нет места сомнениям и воем. Долой улитье подождём. Руки знают, кого им крыть смертельным дождем. Пожарами землю дымя, Везде, где народ из пленен Взрывается бомбой имя Ленин, Ленин, Ленин. И это не стихов вееру обмахивать юбиляра уют. Я в Ленине мира веру славлю и веру мою. Поэтому не быть мне бы, если б не это пел В звездах пятиконечных неба безмерного свода РКП. 1920 год.